Анна перестала плакать неожиданно, как будто перекрыли кран. Всхлипнула пару раз и задышала ртом. "Пусти", сказала она строго. "Нет. Кому говорю?" И столкнула меня с себя, встала, натянула джинсы, глянула в зеркало, а затем на меня. "Мы больше никогда не увидимся", сказала. "Не ищи меня". Ничего уже не вернуть и ничего не поправить. Но почему? воскликнул я. В чём моя вина? Ты не виноват, ответила. Я виновата сама. Если сможешь, прости. Я должна была сразу рассказать тебе про бутылку и Эдерато. Кто такой Эдерато? Тот, к кому я должна вернуться? Если потеряю свою бутылку, это мужчина спросил я тихо. Несмотря на весь драматизм происходящего, она улыбнулась и погладив меня по щеке, вздохнула. Мы могли бы прожить с тобой всю жизнь, и вышла за дверь. Конечно же, я решил проследить за ней, выяснить, кто такой Эдората Если будет надо, выпустит ему кишки. Я вовсе не собирался отдавать кому-то только что обретённое счастье, а потом на цыпочках спустился по лестнице вслед за беглянкой. Я научен следить профессионально, и я отчётливо видел, как она вышла из подъезда и повернула направо. Через мгновение я сам выбрался во двор и стоя за деревом смотрел, как она идёт по улице. Выжду ещё секунду, решил я. Она шла быстро, не оглядываясь, и это меня радовало. За ней будет очень легко следить. Она совсем не профессионалка. Поравнявшись с винным магазином Зины, Она вдруг взмахнула руками, слегка подпрыгнула, как будто захотела заглянуть в самое небо и исчезла. Как исчезла? спросил я. А так, ответил Бычков. Растворилась в воздухе. Подожди, закрутил я головой. Объясни толком. Она ушла проходным двором, Да нет же, нет, раздражался Бычков. Она в буквальном смысле слова растворилась в воздухе, была и нету. А тебе не показалось спхмелья всё это? Что ты имеешь в виду? Ну, девушка, исчезновение её не ожидала от тебя этого, буркнул Бычков и поднялся со стула. Ну, прости, прости. Ты ведь сам понимаешь, как всё это выглядит неправдоподобно. Сначала женщина появляется из бутылки, потом она растворяется в воздухе. Ну, согласись. Бычковке внул и вновь сел. А где ты пропадал после? поинтересовался я. Столько времени прошло. Искал её. Что? Просто ходил по улицам и искал. Нет. Я использовал все свои знания и подключил всех своих друзей. Мы составили её фоторобот и разослали по всем полицейским участкам. И что? Бычков грустно вздохнул. Кстати, поинтересовался я, как её звали? Я не знаю, ответил мой товарищ. То есть как? Вот так. Не спросил. Он кисло улыбнулся. Показать тебе, как она выглядит. Я кивнул. Бычков порылся в кармане и вытащил из него пачку фотографий, протянул их мне. Ты не знаешь, кто такой Эдарата? Нет, ответил я и посмотрел на первую фотографию. Милая Анна. Знаете чьё лицо было на снимке? Никогда не догадаетесь, как бы ни фантазировали, на фотороботе было лицо толстой Аси из нашего санатория. П.С. От всей души, от всего сердца поздравляю вас, моя дорогая, моя желанная, с новым годом.